Глава двенадцатая. Встать лицом к страху. Да, именно ночью, именно пешком, именно через котлован. «Ты с ума сошел!» Мы стояли на границе Харазона и ругались. Прямо перед нами величественно заходило солнце. Пятно страха отбрасывало рваную черную тень, похожую на огромное крыло летучей мыши. Новостройки города-призрака уже светились тысячами огоньков. «Так же нельзя!» – возмущалась я. «Кто из нас педагог? Ты или я?» «Тебя чему в академии учили? Сначала надо исследовать вопрос, собрать сведения, навести справки». «Я считаю, первонаперво необходимо поехать в академию и поднять базу данных». «По всем мастерам реальности, которые выпустились в Петербурге за последние 50 лет. Особенное внимание уделить тем, кто родился на комендантском аэродроме». «Нет!» Оборвал меня Джефф. Никаких архивов. Девочки, давайте не будем создавать искусственные трудности. В серой спортивной куртке-ветровке с надвинутым на лоб капюшоном, с фонариком на эластичной ленте он напоминал легендарного белого спелеолога. Пещерный призрак, который заводит туристов, в лабиринт пещер и бросает там умирать от голода и жажды. Поскольку сами вы оказались не в состоянии породить ни единого варианта решения задачи, «Пришлось напрячь мозги мне. Я хорошенько обдумал наш вопрос и, естественно, нашел ответ». Он говорил таким тоном, словно объяснял таблицу умножения второклассникам. «Вообще-то его должны были найти вы, но пусти я дело на самотек. Мы провозились без практики практикой все лето, а у меня через две недели отпуск, поэтому придется вам подсказать. Естественно, в академию доложу, что вы доперли сами». И Джеф загадочно замолчал. «Не томи!» не выдержала я. В чем разгадка пятна страха? Решение задачи, как это чаще всего и бывает, заключается уже в самом ее условии», — сопломбом заявил Джефф. Точнее, в названии домина. «Вся защита этого котлована построена на одном единственном эффекте — на иллюзорном страхе. Причем сделано весьма примитивно. Страх темноты генетический плюс боязнь пропасти, бездны, Хотя на самом деле тут максимум метров 20 глубины. Это уже из психологии бессознательного. И, наконец, самое важное – экзистенциальный страх человека, стоящего на границе перед лицом неизвестности. Вот эта база. Ну и наверняка еще какие-нибудь незамысловатые приемы. «Любопытно», – проворчала я. «Но все равно не пойму, почему мы должны лезть в этот котлован непременно в темноте». Известно, что максимальной интенсивности страх достигает именно по ночам. Это доказывает, что именно по ночам котлован наиболее беззащитен. И потом у нас есть фонарики. В этом нет никакой логики, Джефф, хватит бредить. Ты не понимаешь, не хочешь понять. Теперь Джефф перешел на вкратчивый тон высокооплачиваемого психотерапевта. Вся твоя сущность подсознательно протестует против правды, блокирует волевые центры, и это только доказывает, что мое решение единственно верное. Фигня. Это задание смоделировано специально для тебя. На основе психологических тестов, его сущность – преодоление страха. А чтобы победить страх, надо взглянуть ему прямо в лицо. Можно бегать от него всю жизнь, но он все равно настигнет. Ты стоишь, а страх наступает. Вот он все ближе, и если ты не дрогнешь, не отступишь, вот вы встретились, и... что? И оглянуться не успеешь, как страх уже позади, все, он за спиной. А ты входишь в новую область, преображенной, ставшей сильнее, дошло. А если не позади? – мрачно спросила я, ковыряя песок носком кроссовки. А если там реальная ловушка? Геля, фи? Даже если и есть, что с того?» «Ты получила высококлассное образование, и при том...» С насмешкой добавил он, понизив голос. «Ты же живой философский камень. Я все равно не знаю, как этим пользоваться». «Неужто не научили?» Бросил он с неприкрытым злорадством. «Да вот представь себе». «Ну, подруга, вот и учись. Мы же на выпускной практике. Ее цель – пройтись по слабым местам, искоренить последние недостатки». Я заколебалась». Во многом Джефф был прав, и эта теория насчет преодоления страха не лишена остроумия. Действительно, для мастера реальности поддаваться эмоциям как-то позорно. Будь тут вместо Джеффа Антонина или любой другой преподаватель из нашего училища, я бы безо всяких сомнений уже неслась в припрыжку через котлован сражаться со страхом. Но все-таки, неуверенно произнесла я, как-то глупо лезть на рожон вслепую. Это у тебя просто паранойя. Представь себе, что перед тобой тренажер. Кстати, я подозреваю, что это пятно и есть тренажер. Я невольно вспомнила удельный парк. Там тоже был тренажер, что ли? А здоровенные, однако, в академии тренажеры. Ой, все не так. Джефф опять темнит. Где доказательства? Хоть одно доказательство, и я лезу туда первое. Доказательства? Джефф кивнул на котлован. Мы получим в процессе перехода. И тебе станет стыдно за свое малодушие». «Что? Это у кого малодушие?» «Геля, у тебя есть серьезный недостаток. Он называется трусость». «Как ты смеешь? Да я...» «Да ты», – грустно подтвердил Джефф. «Я давно это заметил. Трусость и стремление спихивать свои проблемы на других». Пока я пыхтела, пытаясь найти слова, которые адекватно выразят все мое возмущение, Джефф повернулся к Галушкиной. Двоешница тихо стояла в стороне в своей черной куртке с острым капюшоном похожая на небольшую крыску. «А ты что скажешь, все молчишь да молчишь?» «Ой, я не знаю, как решить так и будет», сказала Галушкина, рассматривая Джеффа с каким-то странным выражением на лице. «Не боишься спускаться в котлован?» – прищурился Джефф. «Нет», – вполне равнодушно сказала Галушкина, – «это же все не настоящее». Джефф очень обрадовался. «Учись!» – обернулся он ко мне. «Вот самообладание и бесстрашие, достойные будущего мастера». «Не а тупость», – подумала я, злая как черт из-за всех этих оскорблений. И вдруг с удивлением обнаружила, что совершенно не боюсь. Наверное, человек может что-то одно или злиться, или бояться. «Ладно уж, полезли», – буркнула я, пока не прошел кураж. «Только одно условие. Джефф, ты идешь первым». «Да пожалуйста». И, к моему удивлению, Джефф, не колеблясь ни секунды, первым направился в сторону пятна. Дорога плавно шла под уклон, сумерки сгущались буквально с каждой минутой. Внезапно погасли все краски. Светлое стало блеклым, яркое темным. Это зашло солнце. Откуда-то из глубин котлована поползли тени, поглощая пространство. В небе появились странные созвездия Хорозона. Шагов через сто я оглянулась и обнаружила, что позади нас темнота, а впереди, где-то очень далеко, огоньки пятна страха. Джефф включил фонарик, я последовала его примеру, было совсем тихо, только песок поскрипывал под ногами. Джефф по-прежнему шел первым, световой круг от его фонарика скользил по дну котлована. Выхватывая из темноты то булыжник, то сухую корягу, то обломок кирпича. Так я и думала, что гладким котлован кажется только издалека. Одно утешение дно котлована с каждым шагом становилось все более твердым. Весь здешний песок, скорее всего, нанесло ветром из хорозона. За моей спиной слышалось ровное дыхание Галушкиной. Она фонарик не включила, должно быть, ей хватало света от моего. «Идти навстречу страху», — повторяла я про себя как заклинание. «Компьютерное тестирование не может ошибаться». Не уметь преодолевать собственные эмоции – позор. Но страх не отступал, а наоборот, нарастал с каждым пройденным метром. Я ловила себя на том, что вместо оптимистических мыслей о почти сданном зачете прикидываю, сколько секунд потребуется, чтобы добежать до границы домена, у которой мы оставили сумки. И что со мной станет, если я в темноте промахнусь и побегу в другую сторону? А что станет, что? — стыдила я себя, старательно игнорируя слабеющие коленки. — Никто не боится, кроме тебя, глупая трусиха, ни Джефф, ни Галушкина. Почему они могут преодолеть страх, а ты нет? Ты что, хуже всех? Но взять саму себя на слабо не получилось. Гордость на пинки не реагировала. Моя неизлечимо трусливая натура во весь голос вопила, что впереди верная гибель. И надо немедленно прямо-таки сейчас разворачиваться и бежать. «Ой, Геля!» – раздался вдруг удивленный голос Галушкиной. «Что это у тебя на спине? Где?» Я развернулась, подпрыгнув на месте. Что случилось? Через мгновение рядом со мной оказался Джефф. «А теперь на груди?» Галушкина указала пальцем куда-то в область моей диафрагмы. Я опустила глаза и цепенея увидела, что в указанной области по моей куртке ползет крошечный красный огонек. Пару секунд все стояли неподвижно, тупо пялись на красную точку. Потом Джефф опомнился и заорал «Все назад!». В тот же миг в темноте взревел мотор, раздался грохот, металлический лязг и прямо мне в глаза ударил ослепительный свет. Джефф издал невнятный возглас и бросился ничком на землю, закрывая голову руками. Я хотела последовать его примеру, но тело предательски отказалось повиноваться, и я застыла на месте, наполовину ослепшая и парализованная страхом. И только Галушкина, выполняя приказ куратора во все лопатки, рванула в обратную сторону. К мотора добавился грохот и скрежет, и в свете фонарика возникло ни на что не похожее механическое чудовище. Не пытаясь даже сделать шаг в сторону, я стояла и смотрела, как оно надвигается прямо на меня. Пара мгновений, и оно проползло всего в паре метров, обдав запахом машинного масла и вонью выхлопа. Вернее, не проползло, а довольно быстро проехало, скрежеща и лязгая гусеницами. «Танк?» Башни и ствола я не заметила. «БТР?» Чересчур высокий и громоздкий. «Беги!» – раздался откуда-то снизу истерический вопль Джеффа. «Ну что ты торчишь, как идиотка?» Тут я очнулась, выключила фонарик, бросилась на голос и шлепнулась рядом с Джеффом в еще не остывший песок. Сзади снова вспыхнули фары, надсадный рев мотора стал громче. Железная хреновина, которая, вероятно, пыталась догнать Галушкину, возвращалась. Луч прожектора шарил по дну котлована, высматривая нас с Джеффом. По песку рядом с нами, петляя и прыгая, пробежала красная точка. Исчезла в темноте, потом вернулась как будто кто-то методично обшаривал лазером окружающее пространство. Второй раз точка пробежала гораздо ближе, прямо перед моими глазами, вскочила на спину Джеффа и остановилась. Я зажмурилась и подумала «все». Но прошло несколько секунд, и ничего не случилось. Я приоткрыла глаза, точки на спине Джеффа уже не было. А механический урод светил фарами в другую сторону. Мотор он не глушил и с места не двигался. Мы лежали еще минут десять, зарывшись в песок. Эти минуты показались мне часами. Не смея шевельнуть и пальцем, я украдкой разглядывала сторожевую махину. Действительно, никакой это был не танк, а что-то вроде очень странного бульдозера. Таких огромных и прямо скажем страшных бульдозеров мне в жизни не попадалось. Он напоминал бронированного динозавра и был предназначен для чего угодно, только не для строительных работ. Высотой метров пять, с мощными гусеницами, какие я видела только на танках времен Первой мировой войны. Позади поднимался жуткого вида выступ, напоминающий хвост скорпиона, увенчанный огромным когтем. Суставчатые руки оканчивались таким ножом, что им можно было своротить целый дом. На крыше торчало что-то вроде спутниковой антенны. На боку, возле кабины, мне удалось разглядеть белые буквы «Д-9». Кабины? Я пригляделась и покрылась холодным потом. Хотя, казалось, дальше пугаться уже некуда. Кабины не было. Она была даже не предусмотрена. Водитель, разумеется, тоже. Чудовищный бульдозер, как будто внезапно приняв решение, взревел, окутался ядовитым выхлопом, резко как спортивная машина сорвался с места и с приличной скоростью погромыхал куда-то в глубину котлована. «Если бы он взял метров на десять правее, от нас с Джеффом осталось бы только два липких пятна». «Уехал», – прошептала я, не веря нашей удаче. «Скорее бежим», – сказал же лежать. Только когда звук мотора превратился в отдаленный рокот, а свет фар растаял в темноте, Джефф позволил мне подняться на ноги и шепотом приказал. «А теперь галопом за мной» и припустил, как настоящий спринтер, в обратную сторону. Через полминуты бешеного подъема вверх по рыхлому склону, постоянно спотыкаясь, еще не отойдя от парализующего страха, я так выдохлась, что даже не вздрогнула, когда прямо мне в лицо кто-то направил луч фонарика. «Это вы?» – послышался впереди радостный голос Галушкиной. «Нет, наши призраки!» – рявкнул Джефф. «С ума сошла! Выключи свет немедленно!» «Ой, простите, Джафар Александрович, я просто хотела посигналить вам, где выход». Галушкина, наконец, догадалась направить луч себе под ноги, и метрах в десяти впереди я увидела наши сумки. Мы вышли туда, куда надо. «Давайте скорее», — добавила Галушкина. «По-моему, сюда опять едет какой-то трактор». Излишне говорить, что мы оказались возле сумок в три прыжка. «Пошли скорее отсюда подальше», — тяжело дыша предложила я. «Еще бабахнет из чего-нибудь». «Не бабахнет», — сказал Джефф, глядя сверху вниз на ползущие подну дну котлова на далекие огни. Это уже мой домен. Наверное, бульдозер тоже знал, где кончаются границы его территории. Он вернулся на свой боевой пост, остановился метрах в 100 от края котлована и заглушил мотор. Фары погасли. Вот так мы чуть не погибли, шли и шли себе вперед, пока не уткнулись прямо в него. Осознав это, я в бешенстве напустилась на Джеффа. Что это было? Как ты это объяснишь со своими теориями? «Спокойно, самый обычный трактор. Не исключено, что иллюзорный. А что вы ожидали встретить в котловане? Авианосец?» «Иллюзорный? Вот это иллюзорный!» «Ну...» Джефф пытался сохранить хорошую мину. «Может, и иллюзорный. Так чего же ты не встал перед ним и не встретил страх с открытым лицом, а?» «Вот он ближе и ближе, и вот он уже позади. Кто там валялся в песке, орал бегом лежать?» «Бульдозер был совсем как настоящий», – подтвердила Галушкина. «По-моему, он собирался нас задавить». «Все, все!» – Джефф поднял руки, сдаваясь. Я оказался неправ. Даже учителя иногда ошибаются. «Но теория-то была красивая, верно?» «Только одно тебя извиняет», – сказала я, остывая. «Только одно! Ты спустился в котлован первым!» Джефф ответил мне легким ироничным поклоном. «Зато теперь мы точно знаем», – сказал он, – «что по ночам котлован охраняется ужасным зловещим трактором-убийцей». «Неостроумно. И, кстати, мне вспомнился удельный парк. Откуда ты знаешь, что там не прячется еще парочка таких же бульдозеров? Или какая-нибудь иная строительная техника? Значит, надо искать другие способы попасть в домен», – невозмутимо ответил Джефф. «Почему бы не попробовать самое простое? «Перебраться в пятно днем при свете, когда там пусто и нету бульдозеров. Днем это хорошая идея, а если они вдруг появятся, не хотелось бы тогда оказаться где-нибудь в середине котлована». «А перелететь не пробовали?» – неожиданно спросила Галушкина. Я поглядела на нее с невольным уважением. «Все-таки есть у нее что-то в голове». «Не пробовал», – ответил Джефф, меря взглядом котлован но думаю, что получится».